Часть 1. Между молотом пуризма и наковальней анархии. Споры о современном русском языке. Глава 1. Язык — свод правил или живая система? Если спросить школьника, что такое русский язык, он, скорее всего, ответит примерно так. «Это такой урок, где нужно зубрить правила». Ответ закономерный. Школьный предмет под названием русский язык это действительно изучение главным образом орфографии и пунктуации, то есть правил, необходимых для того, чтобы оформлять письменную речь грамотно. Историю же языка, его становление, происхождение слов, изменения грамматики, даже формирование тех самых правил почти не рассматривают ни в школе, ни в вузе, за исключением профильных факультетов. А еще на уроках русского языка мы привыкаем к простым ответам. Сами вопросы, которые рассматриваются в школьном курсе, предполагают именно их. Ну, правда, нельзя же вставить разные буквы на место пропуска в слове «облако». И крайне редко встречаются предложения, где знаки препинания допустимо поставить «и так, и эдак». Обычно правильный ответ только один. За 11 школьных лет у нас формируется установка. Все, что связано с языком, должно умещаться в рамки точных и строгих алгоритмов, несоблюдение которых карается двойкой и порицанием. И бывает очень трудно отойти от этого стереотипа, когда мы сталкиваемся с куда более сложными и менее однозначными вопросами ударения, словоупотребления, стилистики. Нам кажется, что и здесь должны быть четкие «правильно» и «неправильно». Не звонит, а только звонит. Не убираться, а убирать. Кофе только он. Так и возникает представление о том, что есть какой-то идеальный язык, который ни в коем случае нельзя портить, и состоит он из раз и навсегда установленных и однозначных правил. И что узнать этот язык, постичь все его глубины, значит выучить наизусть справочник Розенталя. Ведь именно он, справочник Розенталя, эталон языка в палате мер и весов, и поэтому его нужно беречь как зеницу ока и охранять от любых изменений. Так в соцсетях и набирают тысячи лайков и комментариев посты с заголовками вроде «Какие слова вас бесят?» или «Десять смертных грехов устной речи». Но к лингвистике такой взгляд отношения не имеет. Любой лингвист знает, что орфография и пунктуация — это искусственно созданные способы оформления устной речи на письме. Первичная же и по-прежнему главная форма существования языка — устная. Все мы сначала учимся говорить и только потом писать. Языки тысячелетиями существовали без письменности, а многие обходятся без нее до сих пор. И если письменную речь довольно легко ограничить рамками строгих норм и правил, то с речью устной это сделать куда сложнее. И устная форма бытования языка диктует одно из основных его свойств — изменчивость. Да, изменчивость — совершенно нормальная черта любого живого языка. Как любят повторять лингвисты, не меняются только мертвые языки, то есть те, на которых уже давным-давно никто не говорит. Но русский язык к ним явно не относится. А потому в первой главе я предлагаю посмотреть на него как на живую систему, и убедиться, что он не муха в янтаре. Дескриптивизм и прескриптивизм. Существуют два основных подхода к языку. Прескриптивный, от латинского prescriptio, предписываю, и дескриптивный, от латинского descriptio, описываю. Прескриптивизм — подход к языку, который ставит во главу угла фиксацию языковых норм и требования их исполнения. Он часто идет рука об руку с пуризмом, стремлением сохранить чистоту языка, защитить его от всего нового — заимствований, сленга, неологизмов и любых других изменений. Но в современной лингвистике ведущим стал другой подход, дескриптивный, которого стараюсь придерживаться и я. Дескриптивизм — это описание реальной языковой практики без пренебрежения к естественным изменениям языка, даже выходящим за рамки действующей литературной нормы. Дескриптивная лингвистика — это ответ не на вопрос «как надо», а на вопросы «что это» и «почему так». При этом языковые нормы, конечно, не бесполезны. В определенных дозах и без перегибов прескриптивизм делает важное и нужное дело — Он не дает языку развиваться слишком быстро. Зачем это нужно? Все просто. Благодаря замедлению языкового развития мы можем читать тексты даже двухсотлетней давности без особых проблем. Да, значение отдельных слов мы можем не понимать, но общий смысл текста обычно оказывается ясен. Если бы не правила и необходимость им следовать, мы не смогли бы так легко прочесть Пушкина. Ученым было бы сложнее разобраться в старых научных статьях, а историкам — расшифровывать документы. Еще одна важная роль прескриптивного подхода состоит в том, что он экономит нам силы и время. Представьте себе, если бы ведущие новостей говорили с диалектными особенностями, с множеством ненормативных ударений, своеобразных синтаксических конструкций, причем у всех они были бы разными. Мы бы тратили много усилий, чтобы подстроить уши под каждого ведущего, и это отвлекало бы нас от информации, которую они транслируют. Все же нельзя отрицать, что языковой стандарт в некоторых сферах жизни действительно необходим. Кроме того, не стоит умолять труд лексикографов, то есть создателей словарей, и думать, что они игнорируют живую речь и составляют словари в соответствии с личными представлениями о прекрасном. Лексикографы, во всяком случае добросовестны, не сочиняют нормы, а лишь фиксируют их, анализируя речь и записи грамотных людей. Но работа над словарем долгий, кропотливый труд, который иногда растягивается на десятилетия. И именно поэтому словарные фиксации порой отстают от реальной жизни. Потому что язык меняется и развивается, а вместе с ним и языковые нормы. То, что раньше считали ошибкой, со временем вполне может стать нормой, Настолько, что мы даже не догадываемся, что когда-то слово или выражение звучало иначе. Например, сентябрь и февраль когда-то звучали как септябрь и феврарь, ведь это заимствование восходящие к латинским «септембр», от латинского септом — «семь», так как год в Риме начинался с марта, и сентябрь был седьмым по счету месяцем, и «фебруариус» — по латыни «очистительный». В феврале римляне приносили очистительные жертвы. А современные формы наши предки воспринимали, вероятно, примерно так же, как сейчас мы относимся к транваю вместо трамвая или салофановому вместо целлофанового. Собственно, для известного поэта XVIII века Александра Сумарокова слова «февраль» и пролуп были одинаково неправильными. «Февраль» и пролуп, говорим мы вместо «февраль» и «прорубь» отпорчик картавыми и подражающими всему тому, что новое, хотя оно и неправильно, — писал Сумароков. Сложно представить, но когда-то тарелка была талеркой, от средневерхненемецкого «талиер» с тем же значением. Ладонь — долонью, сравните с дланью, а сыворотка — сыроваткой, от слова «сыр». Кстати, слово «сыр» раньше имело значение «творог», и до сих пор изделия из творога мы называем сырниками и творожным сырком. В этих словах произошла перестановка согласных, связанная, видимо, с удобством произношения, или, по-научному, метатеза. Ровно тот же процесс произошел позже в диалектных «тверёзы», то есть «трезвый», или «ведмедь», то есть «медведь». Но они в норму уже не вписались. А ведь, если подумать, они ничем не хуже. И по сей день существует немало употреблений, которые часто воспринимаются как ошибочные или странные, но на самом деле принадлежат к действующей строгой литературной норме, зафиксированной в словарях. Например, многие слушатели сейчас удивятся, но с точки зрения норм верно спрашивать не «до скольки работает магазин», а «до скольких работает магазин». Не «скольки рабочим нужно выплатить зарплату», а «скольким рабочим нужно выплатить зарплату» потому что слово «сколько» должно склоняться. Скольких, скольким, сколькими. Или вот еще показательный пример. Большинство говорит «власть придержащая», где «власть» стоит в винительном падеже. То есть придержащие что? Власть. Но, согласно словарям, верно только «власти придержащие», где «власти» стоят в именительном падеже. Власти какие? Придержащие. И в выражении должны склоняться оба слова властям придержащим, властей придержащих, о властях придержащих. Почему так? Дело в том, что одно из значений устаревшего слова «предержащие», обладающее силой, господствующее, оно и присутствует в крылатой фразе. А сама фраза — цитата из библейского послания апостола Павла к римлянам, 13 глава которого по церковно открывается фразой «Всяка душа властям придержащим доповинуется» но значение глагола придержать уже никто не помнит библию теперь тоже мало кто изучает поэтому фраза явно трансформируется возможно еще и под влиянием выражения власть имущие я рассказываю об этом не для того чтобы срочно научить вас как правильно нет я просто хочу показать насколько условно и изменчива литературная норма. полагаю еще больше вас удивит что большинство даже современных словарей предписывает говорить ворожея, а не ворожея, стопы, а не стопы, значение нижняя часть ноги, куркума, а не куркума, осведомиться, а не осведомиться, кровоточить, а не кровоточить, сорвало, а не сорвало, разница, а не разница. Этот список странных ударений можно продолжать долго. Некоторые прескриптивисты строят вокруг знания этих норм всю свою деятельность. Хотите вести популярный блог или YouTube канал о русском языке? Ловите инструкцию. Возьмите орфоэпический словарь, найдите в нем странные ударения, а потом начинайте поправлять тех, кто говорит иначе. То есть почти всех. Но акцент лучше сделать на известных людях. Так вас быстрее заметят. Не забудьте рассказать, какие они тупые и безграмотные, как они издеваются над русским языком и как вас это бесит. Браво! Вы великолепны! Радикальные прескриптивисты считают, что говорить нужно только в соответствии со строгой словарной нормой, даже если ее уже не соблюдает почти никто. Зачем? Чтобы сохранить тот самый эталон русского языка, ведь если он изменится, то пошатнется одно из их базовых представлений о мире. Когда прескриптивизм становится воинствующим, когда пуристы агрессивно исправляют чужие ошибки и ставят клейма тупой и деревенщина на тех, кто осмелился нарушить предписание словаря или не знать, как правильно, плесневелый или плесневелый. Ничего хорошего из этого не выходит. Такого рода прескриптивизм не только провоцирует нетерпимость и агрессию, но и уничтожает представление о языке как об очень сложной и постоянно развивающейся системе, которую невозможно втиснуть в строгие рамки и законсервировать. Кроме всего прочего, пуризм убивает интерес к языку, сводя его изучение к бездумной зубрёжке. И да, по словарям правильно, плесневелый. Вы можете это произнести, лично я сделала это с трудом. Но недавно стало модным противоположное прескриптивизму движение. Появились борцы, которые выучили это красивое слово, правда, не все удосужились запомнить, как оно правильно пишется, и стали пропагандировать языковую анархию. И они, надо сказать, бывают даже агрессивнее, чем граммарнация. нации. Стоит лишь заговорить о правилах или нормах, не поправить кого-то, боже упаси, а просто начать об этих правилах рассказывать, как в ответ приходит «Долой прескриптивизм! Как я говорю, так и правильно!» Ошибок с точки зрения таких борцов с прескриптивизмом не бывает вовсе. А значит, абсолютно все, что не соответствует нормам, можно оправдать изменением языка. Такой подход, конечно, тоже сложно назвать адекватным. И эти люди явно не дескриптивисты, как они привыкли о себе думать. На самом деле, прескриптивизм и дескриптивизм — не полностью противопоставленные понятия. Это просто разные подходы, рассмотрение языка с разных точек зрения. Но если в них нет радикализма, они вполне могут мирно сосуществовать. Дескриптивизм — не отрицание норм и не позволение говорить и писать, как вздумается. Это описание языка таким, какой он есть, в том числе его норм, потому что они тоже есть. Но дескриптивисты интересуют не только и не столько сама норма, а то, как она складывалась, по каким причинам появилась и как может измениться. Дескриптивизм — это не ликование по поводу любых ошибок, «более или менее как о -Эль, то есть «более или менее как Шанель», или новообразование вроде «доброго времени суток» или «членкиня», потому что дескриптивист приветствует развитие языка, естественное, системное, соответствующее языковой логике, а не навязывание ему определенной лексики или правил употребления в угоду общественной повестке или извращенным представлениям об этикете. Насильно внедрять в язык искусственно созданные новшества ничем не лучше, чем принуждать к соблюдению уже отживших свой век норм. Агрессивные борцы с прескриптивизмом смотрят на язык очень плоско. Сверлит и платье в поедках — для них ошибки одного толка. Раз уж лингвисты говорят об оправданности пока еще ненормативного ударения сверлит, значит и поетки можно заменить поедками, рассуждают они. Такие люди представляют себе язык как идеально ровную стену из одинаковых кирпичей, каждый из которых можно легко заменить. На деле же это не так, и ошибка ошибки рознь. Нужно понимать, что язык неоднороден и нестабилен, и дескриптивный подход это учитывает. Скорее язык можно сравнить с очень сложным, монументальным архитектурным сооружением, много раз перестраивавшимся, сделанным из разных материалов, где-то обветшавшим и с облупившейся штукатуркой, а где-то с еще не засохшей свежей краской и все же прекрасным. Как меняется язык? Какие-то нормы меняются довольно быстро, какие-то — крайне медленно. Одни области языка более консервативны, другие постоянно обновляются, поэтому нельзя оценивать нарушения разных норм одинаково объяснять все ошибки развитием языка или же, наоборот, считать, что любые отклонения от нормы как-то портят русский язык. Давайте посмотрим на разные области языка и на то, как они менялись и продолжают меняться. Очень быстро трансформируются некоторые области лексики. Да, есть базисная лексика. Слова вроде «я», «ты», «мать», «отец», «земля», «вода», «новый», «хороший», «дышать», «ходить» и тому подобное. Которая, как правило, не меняется тысячелетиями, разве что немного трансформируется в произношении. Но в язык постоянно приходят заимствования и неологизмы, да и значения привычных слов могут измениться. Знаете ли вы, что амбициозный человек даже в современных толковых словарях определяется как чрезмерно самолюбивый, чванный, спесивый? И использовать это прилагательное в качестве нейтральной или положительной характеристики с точки зрения строгой нормы нельзя. Догадываетесь ли, что одиозный — это не харизматичный, яркий, необычный, эпатажный, а крайне неприятный, от французского одио отвратительный? А нелицеприятный — вовсе не неприятный, а объективный, беспристрастный? Но это не значит, что если вы употребляете эти слова не в том значении, которое предписано справочниками, то совершаете преступление против русского языка. Нет, просто их значение меняется на наших глазах, и словарям нужно время, чтобы это зафиксировать. Если вы замечаете у себя симптомы языкового пуризма, рекомендую почитать старые словари. Возьмем, к примеру, опыт словаря неправильностей в русской разговорной речи Василия Долопчева 1909 года и обнаружим, что еще сто лет назад ошибочными считались такие привычные нам слова, как блузка, следовало говорить кофточка, диспут, вместо него нужно употреблять спор, каллиграфия, нужно говорить чистописание, кулинарный, лучше использовать поварской, моментально, следует заменить на тотчас или в миг. «постелить» — лучше говорить «послать», «профессия» — только занятие или ремесло, и многие-многие другие. Но теперь мы пользуемся этими словами совершенно спокойно. Еще больше удивительных норм можно обнаружить в словаре «Постарше» — справочное место русского слова Алексея Николаевича Греча, изданном в 1843 году. Если бы автор попал на машине времени в 2023 год, Он бы, скорее всего, решил, что русский язык мы с вами безнадежно испортили, и что современные нормы — те самые, которые сейчас отстаивают пуристы, на самом деле ужасные ошибки. В 1843 году было правильно говорить и писать. Азартный, а не азартный. Азиатский, а не азиатский. Вулкан, а не вулкан. Вулкан — это имя мифологического персонажа, а вулкан-гору нужно было писать через «о». Газ, а не газы. Газом можно было назвать только прозрачную ткань, а воздухообразное вещество — это только газ с буквой «с» на конце. Поэтому и освещение могло быть лишь газовым. Дира, а не дыра. Ведь слово родственно глаголам «отдирать» и «задирать». Коридор с двумя «р» ведь в иностранных языках оно пишется именно так. «Мятель», а не «метель», «надобно», а не «надо». «Надо» может быть использовано только как вариация предлога «над» в контекстах вроде «надо мною», а говорить «надо учиться» неграмотно, следует использовать только конструкцию «надобно учиться». «Наизуст», а не «наизусть», ведь наречие образовано от слова «уста». «Нумер», а не «номер». С буквой О, по мнению гречи, слово стало писаться из-за знака номер, но это всего лишь сокращение от латинского нумеру поэтому и в нумере буква У должна сохраняться. Оплетать еду, а не уплетать. Уплетать могло значить только уходить, удаляться. Отверстие, а не отверстие. Ведь слово родственно глаголам отверзать, разверзаться. Пастет, а не паштет. Видимо, Гречи рекомендуют такое написание потому, что слово происходит от немецкого «пастите». Почтилеон, а не почтальон. Варианта «почтальон» Гречи даже не приводит. Скорее всего, такое написание обусловлено немецким пастилион. «Ряхнуться», а не рехнуться, «Стеклянный» с одной «н», а не «стеклянный» с двумя. Какое еще исключение? Зачем фиксировать безграмотность? Это сарказм, если что. «Стора», а не «штора», потому что это заимствование из французского «стор». Ухищряться, а не ухитряться. Юбка с буквой «п», а не юбка с буквой «б», ведь слово заимствовано из польского, где была юбка, производная от «юпа» — женская кофта, куртка. У этого слова вообще очень интересная история. Оно восходит через посредство европейских языков к арабскому джубба, разновидность традиционной одежды. От него же произошли жупан, зипун и шуба. В 1843 году нельзя было говорить Она хорошо выглядит, только Она хороша собою. Выглядеть в норме значило только разглядеть, а выражение Она хорошо выглядит воспринималось как неуместная калька с немецкого. Нельзя было сказать Я вас так люблю! Слово так обязательно требовало пояснения. «Я вас так люблю, как еще не любил никого». Сейчас многих раздражает слово «обезболивать» вместо нормативного «обезболивать», а в 1843 году людей, оказывается, раздражало «обрабатывать» вместо «обработать», и тем не менее оно давно стало нормой. Пара глаголов «обрабатывать», «обработать» точно такая же, как и «изготавливать», «изготовить», забрасывать «забросить», которые сейчас тоже, кажется, ни у кого не вызывают протеста. А еще существует ряд глаголов, где чередование «о» и «а» в корне не подчеркнуто ударением, но по сути той же природы. Опаздывать — опоздать, заглатывать — заглотить, обматывать — обмотать, осматривать — осмотреть и так далее. Сейчас тоже чередование появляется и в паре «обезболивать-обезболить», и у людей, которые употребляют форму с буквой «а», Вообще-то хорошо развито языковое чутье, ведь они интуитивно применяют к слову то правило, которое уже работает в похожих глаголах. Похоже, скоро нормой станет именно обезболивать, а обезболивать, подобно обработывать, будет считаться странным анахронизмом. Так есть ли смысл ломать копья из-за новых, непривычных слов или форм? То, что языку не нужно, уйдет само, иногда одному языку известным. Прижилось, все равно останется, несмотря на протесты. Еще одна динамичная и неустойчивая область орфаэпия. Попросту говоря, нормы произношения и ударения. Например, в старых фильмах, вышедших примерно до 60-х годов прошлого века, еще можно услышать произношение «дожди» вместо дожди. Церковь Я боюсь. Но сейчас так почти никто уже не говорит. Многие примеры из словаря-гречи, приведенные ранее, тоже связаны с изменением орфоипических норм: пастет, наизуст, вулкан и другие. И, конечно, ударения во многих русских словах подвижны, и даже самые грамотные носители языка часто в них сомневаются и говорят то так, то эдак, но на коммуникацию это почти не влияет. Можно говорить то облегчить, то облегчить, и все всё поймут. При этом вряд ли кто-то скажет, «книга» или «телефон». А если и скажет, это будет однозначно расценено как ошибка, которую никакими изменениями языка оправдать не получится. Следом по шкале языковой устойчивости идут некоторые аспекты грамматики. Хотя в целом грамматика меняется медленно, существуют некоторые ее области, которые трансформируются быстрее других. Например, род некоторых существительных. «Кроссовок» или «кроссовка» туфель или туфля, красивый тюль или красивая тюль, шампунь, он или она, амазоль. И, конечно, тут не обойтись без многострадального кофе. На всякий случай. Сейчас считаются правильными кроссовка, туфля, красивый тюль. Шампунь — он, амазоль — она. Ну а вопросу о кофе будет посвящен целый раздел 6 главы. О формах слов может возникнуть много вопросов. Например, как правильно? Лекторы или лектора? Директоры или директора? Грамм или граммов? Грузин или грузинов? Оладий или оладьев? Свеч или свечей? Ответы вы можете узнать, заглянув в современные словари. Или, например, на сайт грамота.ру. На главной странице сайта вы увидите желтое окошко куда можно вписать слово и получить о нем актуальную информацию из разных словарей. Также вы можете вписать слово в зеленое окошко, расположенное чуть ниже. Тогда вы откроете ответы справочной службы, в которых встречается это слово. Орфография же и пунктуация с естественным развитием языка связаны весьма опосредованно. Письменность — это изначально искусственный конструкт, специально созданный для записи речи. Поэтому и про нарушение норм орфографии и пунктуации далеко не всегда можно сказать. Это просто язык меняется. Правила и нормы в этих сферах, конечно, тоже иногда трансформируются вслед за языком, но совсем не радикально и довольно медленно. Любая условная система знаков обязательно должна быть унифицирована для того, чтобы ею было удобно пользоваться. Представьте, что будет если, например, дорожные знаки нарисуют как хочется, без единообразия. Последствия ошибок на письме, разумеется, не столь катастрофичны, но на качество коммуникации, на отношение к пишущему и даже на скорость чтения влияют существенно. Однажды я провела со своими учениками эксперимент. Попросила их прочесть два небольших текста похожего стиля и объема. Только один был написан грамотно, а второй — с многочисленными орфографическими и пунктуационными ошибками. Мы засекали по секундомеру, сколько времени потребуется на чтение каждого из них, а затем сравнивали результаты. Так вот, на чтение текста с ошибками у детей уходило времени примерно в полтора, а то и в два раза больше. Вопроса, зачем нужно учить правила, у них больше не возникало. Да, иногда сложно отличить настоящее изменение нормы от банальной ошибки. Как разобраться, где развитие языка, а где его коверканье? Для этого нужно знать, какие области языка мобильны, а какие консервативны. Понимать, что соответствует языковой логике, а что нет. А чтобы развить такого рода чутье, нужно интересоваться лингвистикой и иметь примерное представление об истории языка в том числе об истории изменения его норм. И, конечно, читать грамотные тексты и качественную литературу, а не комментарии в соцсетях в стиле «фу, пресрективизм». Эта книга, во всяком случае, первая её часть — попытка пройти между молотом и наковальней, между пуризмом и отрицанием норм. Конечно, как и у всех, у меня есть личные языковые симпатии и антипатии, и полностью скрыть их мне вряд ли удастся. Ведь я человек, а не база данных. Но я постараюсь быть объективной, а насколько у меня это получится, судить вам.